Глава 30. Арина. Квартира оказалась идеальной. У меня дух захватывало от высоких потолков, больших панорамных окон и вида на реку. Во дворе была современная детская площадка, а еще школа и детский садик позади. Все с хорошими рейтингами. Частные. Восторг просто. Мы как из машины вышли, Тут даже воздух другим казался. Парк недалеко, пять минут каких-то. И при этом отличный район недалеко от центра. Ну, по столичным меркам, разумеется. Единственное, квартира была полностью вся меблирована, но надо было вносить коррективы по части детской. А еще мне было искренне страшно, потому что все это светлое великолепие очень скоро подвергнется испытанию детьми. Тремя. «Давайте быстренько. Скоро массажист будет. Ариша, ты ела?» «Точно. А я-то вспоминала, что я забыла сегодня. В животе тут же заурчало. Матвей закатил глаза и пошел заказывать доставку. Тебе, как всегда, двойную порцию. Ого! Раньше я не понимала, как люди становятся полными после родов. Я уходила в них как дрищ. Дети все сожрали. Но потом я начала кормить и мой организм решил, что ему надо питаться, много питаться. Я ела, как конь. Даже нет, как слон. Огромный упитанный слон, которому надо кушать 24 на 7. К сожалению, еда эта была в основном на бегу, перекусами, и здорового рациона мне явно не хватало. Потерпи, мать года, скоро привезут супчик, салат и второе. Два вторых. Еще ягод заказал. «А пока садись, один из троглодитов есть хочет». «Как опять? А массаж? Сынок, ну что же это за дети?» Мирослава Илларионовна пошла возмущаться, а Матвей лишь усмехнулся. «Я даже переживать начала. Она же правда все спланировала, но дети...» Примирительно сказала. «Ты ей скажи, что там давно поел Ярик. Если что, его первого отправим. А когда он с Мироном пройдет, то у Радика все переварится. Прикусила губу. Во мне начинало просыпаться чувство вины и благодарности к этим людям. Все же они так стараются. Но на удивление Матвей и не думал паниковать. «Арин, ты просто еще не поняла. Моя мать — это та еще командирша. У нее все всегда схвачено и по полочкам, так что это даже странно, что она до сих пор не разошлась. Ты не обращай внимания». Дети станут ее очередным проектом. Тут главное не мешать и не давать втянуть себя в сопровождение, пусть сама все организует. А! -а, -а вон оно что! Покосилась на дверь, за которой раздавались голоса. В целом понятно, что ничего не понятно. Ну да ладно, разберемся позже. На самом деле я, на удивление, воспряла духом с этим переездом. Две недели в больнице и дома практически безвылазно стали для меня неожиданным испытанием. А теперь я осматривалась, и в душе разливалось что-то странное. Спокойствие, что ли? Хотелось бы. А то я все психую да психую. Самой надоело. Села кормить. Мне в последнее время стало казаться, что у меня весь мир сузился до моей одной основной функции — Но иногда еще и подгузники входили в чат. Не мои. И даже снять в блог нечего. Хотя... Осторожно начала обзор новой квартиры. На вопрос подписчиков, с чего такая смена жительства с новорожденными детьми, да еще и так резко, пока загадочно молчала. Все же блогерские фишки никто не отменял. Обвела взглядом все вокруг. Неужели я буду жить в таком красивом месте? Дизайнерский ремонт, много света и цвета. Хотя вроде в основном интерьер нейтральный, но живые растения и декор смотрелись классно. Убираться, правда, тут замахаешься. Почти 200 метров. Два туалета. Я один закрою на ключ, чтобы никто не ходил туда. А кухня с островом и модной техникой. Красиво. Надо все это заснять. Сын уснул прямо с грудью во рту, а я осторожно встала. Прижимая его одной рукой к себе, вышла в коридор. Я еще не привыкла к местной планировке, путалась. В доме стояла какая-то невероятная тишина. Я так понимаю, Мирослава Иларионовна пошла делать массаж детям. Ее я нашла чуть позже с двумя оставшимися детьми заглянула в комнату где уже вовсю работал приятный мужчина средних лет что то рассказывая и объясняя я бы хотела остаться но меня вытолкали в зашей дали указание чтобы я пошла поела а с детьми сейчас без меня займутся причем судя по страдальческому лицу отца матвея это решение принималось без его согласия я пошла есть Но до этого решила зайти в комнату с вещами и принести мальчишкам свежие бодики. Да и вопросов у меня к массажисту было много. Уткнувшись в телефон, нашла нужную дверь. Толкнула ее без задней мысли. Там было как-то темновато. Шторы, что ли, закрыты? Ну, я и пошла осторожно вперед. И все бы ничего, но я вдруг споткнулась обо что-то на ковре и полетела. Спасая телефон, успела сгруппироваться и очутиться прямо в сильных и до боли знакомых руках. Руках полусонного Матвея, лежащего на диване. Мутный взгляд, непонимание, но достаточно однозначная эмоция узнавания. «Ты...» — выдохнул он, неожиданно прижимаясь к моим губам.